Глава номер 21. Слишком многим это необходимо. Зловацкую немного удивил столь дорогой подарок. Но даже эти приятные треволнения не притупили ее бдительность. Женщина продолжала наблюдать за Холгом, который сегодня вел себя крайне подозрительно. Этот вечно угрюмый тип за ужином прямо-таки источал радушие. Трижды за время трапезы волшебник подходил к Золгу, И после третьего велеречивого поздравления главного чародея правителя вдруг резко потянула в сон. Или ей показалось. Впрочем, учитывая, что Зу почти всю прошлую ночь не спал. Журналистка решила задержаться в обеденном зале и сразу поняла, что интуиция ее не подвела. Странности продолжались. После очередного тоста прямо за столом уснул Базгур. гран Мак этого явно ждал, потому что тут же покинул столовую, постаравшись сделать это незаметно. Мадлена поспешила за ним. Как она и предполагала, волшебник направился к кабинету Зулга. Сейчас опять начнет свою заунывную песню. «Да чего же противный тип, ядрё на матрёнок твоей бабушке, отдохнуть мужику не даст? Срочно вызвать ко мне почтовика!» От неожиданности женщина выглянула из-за угла, но быстро опомнилась и спряталась снова. Холл говорил голосом кронмага, отдавал приказ одному из щитников. Ответ охранника удивил ее еще больше. «Слушаюсь, ваше магичество. Я буду у себя». Что он задумал? Заволновалась женщина. «И почему стражник принял Холга за кронмага? Он что, слепой?» Волшебник остановился в коридоре, хотя до кабинета правителя было рукой подать. Зловацкая слышала, как гран-маг ходит взад-вперед. К счастью, до поворота, за которым скрывалась женщина, чародей не дошел. «Срочное послание, ваше магичество!» Прибыл почтовик. «Да, чрезвычайно! Приказ Лунзу! Запоминай!» Кудермага немедленно отправить в столицу по главному тракту, Целитель послан ему навстречу по той же дороге. Это все. Через пять минут приказ будет у генерала. Хорошо. Специалист по быстрой доставке сообщений удалился. Мадленна все поняла. Гран-маг решил не дожидаться рассвета и отправиться в путь без тайного советника. Он хочет заполучить Тича, который сейчас не имеет возможности сопротивляться. Потом Холк опять одурачит охранников и при отсутствии свидетелей сможет сделать с магом, что вздумается. «Как бы не так», — воспротивилась женщина. «Он еще не знает, с кем связался. Я ему покажу, как обижать наших. Надо поймать негодяя на горячем, чтобы на этот раз УЗУ было полное основание с грандиозным скандалом выгнать этого зануду». Мысль предупредить о своем отъезде кронмага или находившейся во дворце Церзола промелькнула в голове журналистки лишь на долю секунды, и тут же погасла. Зловацкая почуяла дурманющий аромат сенсации, который напрочь отбил у нее ощущение опасности. Наскоро переодевшись в походный костюм и схватив свое единственное оружие, она поспешила к конюшне. Рассвет застал Мадлену в 50 милях от столицы. К этому времени она уже поняла, что затея была не из лучших. Она не привыкла долго скакать, да и ночь не слишком подходящее время для прогулок. Но повернуть назад, особенно в присутствии четырех молодых воинов, не позволяла гордость и упрямство. «Ядрена, матрёна, ведь пишут же в сказках для дураков, утро вечера мудренее, так нет». Мне нужно было именно ночью, да еще и с хмельной головой срываться с места», — ругала себя женщина. «Но теперь уж я пойду до конца. Этот негодяй действительно может навредить Тичу. Холга, кроме магии, ничего не волнует, и кудыр -маг для него самый лакомый кусок. Хорошо, что со мной рядом есть чародей. При них он вряд ли осмелится устраивать откровенные пакости». Ее телохранителями были волшебники из клана «Сумеречников». Конечно, Мадлена могла ускользнуть из дворца незамеченной, но путешествие по Жарзане для женщины без сопровождения грозило обернуться большими проблемами. К тому же журналистке нужны были свидетели злодеяний гранмага. «Прошу прощения, госпожа», — остановился один из воинов. «Животным необходима небольшая передышка». «Хорошо». пять минут, и мы снова поедем», — согласилась Зловацкая. Она спрыгнула с лошади. И как турги умудряются на них скакать? Это же настоящее наказание. И всадница, и ее конь выглядели одинаково измученными. И еще неизвестно, кто кого больше измотал. Ведь скакуну приходилось вести на себе хаотично мотавшиеся из стороны в сторону груз. Наездницей Мадлену можно было назвать с очень большой натяжкой. Охранник, скорее всего, больше пожалел коня. Остальные животные, как и всадники, выглядели довольно бодрыми. «Чего уставился?» «Думаешь, мне легко на тебе ехать?» — не выдержала укоризненного взгляда лошади Зловацкая. «Если не возражаете, могу помочь». Тихо предложил самый старший из стражников. После схватки возле Девятиграда Более двух третей сумеречников не вернулись с поля боя. Это были лучшие воины клана. Мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. Совету избранных пришлось призвать в ряды телохранителей Зулга молодежь. Теперь на каждого опытного бойца приходилось трое новобранцев. Сопровождавшему Мадлену-ветерану еще не стукнуло 30, а его соратникам едва перевалило за 16. «Хочешь сказать, я не умею ездить на лошади?» — вспылила женщина. Она очень устала, злилась на ветер в лицо, на холодное утро, на скакуна, который не умеет как следует бегать, и больше всего на себя. Надо было найти Зуга и рассказать ему все, а не нестись в погоню, как угорелый. «Ни в коем случае, госпожа, просто молодой конь не может принорвиться к вашему необычному стилю». Тактичность волшебника смутила наездницу. Раздражение тут же улетучилось. «Да, стиль у меня знатный. Вьюг с барахлом называется. К такому же опытному скакану привыкнуть сложно. Ты можешь облегчить участь невезучего животного?» «Да, госпожа. Надеюсь, моя кобылка не замучена до такой степени, что ее лучше прирезать. Ну что вы! Небольшое заклинание, и все будет хорошо». Мужчина не стал поправлять советника — перепутавшего жеребца с кобылой. «Если никто не пострадает, тогда действуй. Прошу». Стражник помог женщине сесть. Во время колдовства она должна была находиться в седле. Журналистка неожиданно почувствовала тепло, исходящее от подаренного кольца, и ее общее состояние заметно улучшилось. «Я закончил?» — сообщил маг. «Благодарю». Мадлена осторожно тронулась с места. И что я раньше страдала? Здорово ведь как? Душа наездницы ликовала. Она больше не испытывала никаких неудобств. С стилем было покончено. Интересно, это умение останется со мной или уйдет, когда заклинание утратит силу. Сурт не знал, где оказался. Приземление среди поля трудно было назвать мягким. Малорослик подвернул ногу при падении и два бесконечных часа хромал к ближайшему лесу. Только здесь он позволил себе остановиться. Сурд вымотался до такой степени, что уснул, как только голова коснулась шелковистой травы. Пробуждение стало продолжением кошмаров, которые мучили беглеца во время забытия. «Еще один попался. Вяжи его, гада!» Сурд находился в окружении жарзанцев. не ощущая в себе ни капли магической энергии. На его шее болтались какие-то амулеты, и малорослик не мог понять, то ли он еще не отправился от вчерашнего, то ли местные побрякушки не дают возможности обратиться к Силе. Связанного пленника взвалили на лошадь и повезли в вглубь леса. Вскоре он предстал перед Мугридом. — А ведь Лерсанк утверждал, что Гермага убили, — удивился пленник. Когда волшебники серой радуги и разрук прибыли на позиции, глава хрангов ознакомился с их положением дел. Полководец предложил на выбор несколько участков фронта, где узник летающего острова мог приложить свои силы. Старик остановился на равнинной местности. К большому сожалению, Сурда это разругу нисколько не помогло. Кто таков? Спросил вельможа. Разгид второго ранга. если тебе это о чем-то говорит». Сорт не стал называть свою нынешнюю должность. «Существует ли хоть одна причина, по которой я не должен убить тебя прямо сейчас, чужак?» После неожиданного спасения Мугрид отправился в центр Леваргии. В Леград он заглянуть не рискнул, но лесные угодья на юге от города, где вельможа раньше часто охотился, подошли как нельзя лучше. Как оказалось, не только Гермак выбрал их для убежища. Когда его дочку, толстушку Равис, выселили из Леградского дворца, он через офицера стражников собрал вокруг себя часть городского гарнизона и отправился в охотничье поселок, зная, что домики в лесу были довольно уютными. Девица решила переждать временные неудобства здесь, а Равис не могла смириться с потерей привычного комфорта и надеялась, что стоит папаше вернуться, как все снова наладится». На отряд, который насчитывал более полусотни бойцов, Мугорит наткнулся сразу после прибытия. Он не питал никаких иллюзий по поводу своего будущего, поскольку при любом раскладе оказался в полном проигрыше. И все же повелитель Леваргии являлся человеком волевым, недолго предавался унынию. Своими главными врагами он в настоящий момент считал малоросликов, которых решил истреблять при любой возможности. Гермак возглавил отряд и развернул партизанскую войну по уничтожению пришельцев. Сегодня ему попался уже второй. Правда, первый до сих пор не пришел в себя. Как сказали дозорные, наблюдавшие за вратами, чужак свалился на них с неба, точнее с огромной птицы, вылетевшей из облака. Все зависит от того, на чьей ты сейчас стороне, мугрит, — После небольшой балзы ответил пленник. «Ты меня знаешь, разгид?» «Да, Гермак. Полгода за тобой наблюдаю. Даже малость взгрустнул вчера, когда Лерсанг сообщил о твоей смерти». «Вон оно как. Пожалуй, прямо сейчас я никого убивать не буду. И чем же тебе так заинтересовал Гермак Леваргии? Полгода — срок немалый. Ты оказался наиболее удобным инструментом, при помощи которого мы, мы смогли заварить в жарзании сегодняшнюю бучу». «Думаешь, кто тебе подкинул бумаги о возможности прорыва?» «Ты?» «Конечно! Все вы тут долгое время действовали по моей указке. Даже коронмаг!» Мугрид хмыкнул и окинул взглядом наглеца. Тот либо сбрендил от страха, либо... «Эй, Аранх!» Отвернувшись от пленника, крикнул вельможа. «Пойди-ка сюда!» Аранхом звали офицера, который доставил в охотничий поселок дочку Гермага. Темпераментная Равис к тому времени устала дожидаться Магринца и переключила свое внимание на молодого стройного мужчину, недавно появившегося в личной охране отца, исполнявшего со вчерашнего дня обязанности Ратора. Сейчас он дежурил за дверью комнаты, где проходил допрос чужаков. «Чего прикажете?» Офицер вошел в помещение. «Скажи Даргуху, пусть немедленно явится». Шаман, объявившись Зуга сумасшедшим, также находился среди партизан. Его забрали с собой по приказу Равис, не спрашивая, хочет он того или нет. Волшебников в отряде было не густо. Главный врачеватель Жарзании, стоило ему увидеть малорослика, сник сразу. «Звали?» «Узнаешь этого типа?» «Еще бы он не узнал!» Встрял пленник, не давая Даргуху раскрыть рта. — В Девятиградском дворце ваш милый врачеватель работал на меня. Даже Зулга на допрос приводил. — Это правда? — перевел на пленника взгляд мугрит. — Да, господин, — уныло подтвердил волшебник. — А почему еще тогда не рассказал мне об этом? — Думал, вас не заинтересуют мелкие детали. — Ничего себе мелкие. Одно дело, когда ты приходишь с заявлением, что повелитель не способен управлять страной. Выходит... Да, он выполнил мои приказы. Перебил теперь уже Мугрида малорослик. С твоим Оршугом, кстати, я тоже встречался. Сорт больше не цеплялся за жизнь. Он четко понимал, что провал операции по уничтожению кудыр мага ему не простят, как бы в дальнейшем не сложилась битва. Пленник был уверен, что уцелевший в схватке с разругом волшебник наверняка переломит ход сражения. Алерсанга ждет позорное бегство. Нарул в этом случае не пожалеет никого. Может, поэтому волшебника потянуло на откровенность. Пусть заносчивый вельможа поймет, что является лишь марионеткой в чужих руках. — Неподалеку от Гюрограда, — уточнил вельможа, — да, мы тогда преследовали одного и того же человека. Ты, Гермак, тоже исполнял мою волю, хотя и не знал об этом. Организовал необходимый нам прорыв, развязал в стране гражданскую войну. Одного я только понять не могу. Как такому опытному интриганту не удалось найти и обезвредить единственного чужака? Какой-то человек, букашка, а все планы сумел порушить. «Я так понимаю, вы Аверлена тоже зубы обломали?» — усмехнулся Могрит. «Что ж, видать, сам Нгус держит этого малого под своим колпаком. Странно только, почему он выбрал чужака? Неужели среди жителей Жарзани не оказалось достойных?» — Пророчество, чтоб ему! — сплюнул Малорослик. — Надеюсь, хотя бы оно не ваших рук дело. — Я никогда не верил в такую чепуху, как выяснилось зря. — Выходит, мы оба прострадали от одного и того же человека? — усмехнулся Гермак. — Только итоговые убытки у нас разные. Ты, насколько я понимаю, работал на курмистра, и это его, а не твои планы провалились из-за Верлена. У меня же мужик разрушил дело всей жизни. Хотя если бы это удалось, вам уже после того, как я занял трон Жарзании, было бы еще хуже. «Сурд!» — раздался скрипучий голос из-за угла комнаты. Это пришел в себя другой малорослик. «Я уже у духов?» «Шленс?» «А ты как здесь оказался?» «Здесь?» «Это где?» «В Жарзании, в гостях у любезного господина Мугрида. «Так я жив?» — Погоди, но ведь тебя же сожгли, мне горсам рассказал. — Да, по бумагам я давно мертв, однако и тебя живым увидеть не надеялся. — А это еще кто? — спросил Могрит. Твой знакомый? Вот не думал, что мир настолько тесен, — продолжал удивляться Сурт. Нас, агентов, внедренных в Жарзанию, было всего трое. Одного отправил к духам наш преснопамятный Верлен, это второй — Кстати, руку он потерял как раз в тот момент, когда безуспешно пытался расправиться с чужаком из завратного Мира. Сверленом? Не мог поверить Гермак. О битве из Гуда с огромной змеей слышал? Конечно, Оршук докладывал. Так вот, из Гудом был Шленц, а к змее какое-то отношение имел всё тот же загадочный чужак, чтоб его духи забрали. Духи забрали Нарла. Тихо сообщил очнувшийся. А нас послали сюда сообщить эту новость Лерсангу Грол отзывает войска домой. Курмистер мертв? Кто же его так? По официальной версии Пролз, но это явная чушь. Хочешь сказать, ты видел? В тот день я дважды засек ключ сначала у чешуйчатого грота, затем едва ли не в самом сердце дворца, в покоях правителя. Опять Верлен! «Вот дает!» — воскликнул малорослик. «Больше некому. Тем более, что и его девица пропала сразу после убийства курмистра. Синеглазка? Да. Ее зеркальный взгляд не уберег таки Нарла от смерти. Однорукому, наконец, удалось принять положение, сидя. «Ай да верлен!» — начинай уважать такого противника. Молчавший до сих пор мугрик не смог удержаться от замечания». Да за одно это ему многое можно простить. Даже то, что он лишил тебя власти, съязвил сорт, она бы все равно мне не досталась, махнул рукой вельможа. Интересно, а Верлена поймали? А чужаке не было сказано ни слова. Убийцей назначили пролза, ответил шленц. Я даже слышал, что грол собирается идти на мировую с железнорожниками. А от тебя, значит, как от опасного свидетеля решили избавиться. Немного поразмыслив, спросил второй малорослик. Через пару часов, после того, как я сообщил Гарсаму, что ключ подал сигнал из дворца, меня вызвали к Гролу. Подробно расспросили, а потом отправились сюда с сообщением о смерти Нарла. Я, дурак, сразу и не сообразил, зачем на перекрыло сажать одновременно двоих гонцов. «Пока меня здесь не ударили по голове и не столкнули с Катерза. Если бы не Крона, дерева, на которое я приземлился...» «Страсти какие-то!» «Я смотрю, ваш мир ничуть от нашего не отличается. Хотя люди вроде бы и разные, но методы...» «Значит, новым курмистром станет Грол? Задумчиво произнес Сурд. «Несомненно, после гибели Пролза. И его убили. Сразу на месте преступления». Об этом сейчас в только и говорят. Гермаг неожиданно рассмеялся. Малорослики прекратили разговор и уставились на своего тюремщика. А ведь по официальной версии мы все мертвы. Оживленная у нас получается беседа покойников. Господин Мугрит, стоявший позади гермага шаман, предложил отойти в дальний угол комнаты. Что ты хотел сказать? Эти двое очень опасные. Чем быстрее мы от них избавимся, тем лучше. Боишься мертвецов? Они очень сильные чародеи и могут преодолеть барьеры наших амулетов, лучше не рисковать. Даргух до смерти боялся, что Сурд вспомнит о существе, которое тот внедрил в мозг шамана. Давайте отвезем их в живую рощу. Я подумаю над твоим предложением, ответил Вельможа. О том, что здесь слышал, никому ни слова. Пока свободен. После ухода врачевателя Мугрид вернулся к пленникам. — Так, господа покойники, я все еще не решил, что с вами делать дальше. Ждите. Гермак поднялся на второй этаж и вошел в просторную комнату. Сейчас она служила кабинетом, и спальней, и столовой. Сообщения о смерти курмистра и окончании войны действительно требовали обдумывания. Что ему делать дальше? Продолжать скрываться в лесах, сдаться кронмагу, отправиться за границу. Ни один из вариантов Могриду не понравился. В любом случае он терял титул гермага, власть и положение в обществе. И не только он. Гонения распространяются и на его наследников. Равис будет очень недовольна. При отсутствии наследника и сомнительной внешности рассчитывать на удачную партию в браке не приходится. Что ж, видать судьба у дочурки такая. Не брать же ее с собой за границу. Гермак все больше склонялся к последнему варианту. Не он один сейчас думал о будущем. Слух о том, что война идет к концу, быстро распространился по отряду. Гермак не предупредил Оранха, а тот не счел нужным скрывать подслушанные за дверью новости. Люди задумались о своей судьбе. За пределами господского домика то и дело возникали оживленные беседы. «Папочка, чаю не желаешь?» Равис, как всегда, вошла без стука, держа в руках поднос нос двумя чашечками горячего напитка. «Так вроде обед скоро. А если мне захотелось выпить с тобой чаю сейчас, неужели заставишь даму ждать какого-то обеда?» «Даму? Ладно, садись, заодно и поговорим». Она плюхнулась на стул. «Ты чем шамана напугал? Ходит белый, как смерть». Даргух боится, что пленники могут рассказать мне что-то, что он хотел бы скрыть навсегда. Они действительно что-то знают. Скорее всего, с этими малоросликами начались все беды в жарзании. Думаю, зуб на них большой зуб имеет. Не может быть. Один из чужаков утверждает, что держал нашего крон-мага под стражей. Представляю, как бы правитель обрадовался, увидев их перед собой связанными». Мугрит отпил немного из чашки, поморщился, а затем опрокинул содержимое залпом. Напиток ему явно не понравился. «Как интересно. А о чем ты хотел со мной поговорить?» «О будущем, дочка. Сама понимаешь, времена для нас с тобой наступают трудные. Возможно, мне придется надолго исчезнуть». «Ты меня бросаешь?» «Так будет гораздо безопаснее для тебя. А как же леваргия?» «Наш дворец?» «Думаю, он вряд ли отстанется нашим». Ответ отца Равис явно не понравился. Она резко поднялась с места и принялась крутить поднос, когда заметила, что именно у нее в руках, вдруг улыбнулась. «Давай я ей еще чаю принесу». «И чего вы его тут делаете? Привкус какой-то странный. Я больше не буду». «А я еще выпью». Она быстро удалилась. Дочка вернулась через десять минут, когда Мугрид уже понял причину неприятного привкуса. В чашке был сильный яд. У вельможи к тому времени онемели руки и отнялся язык. «Извини, папочка, но я не могу позволить, чтобы наша леваргия досталась не мне. Твоя смерть — единственная возможность вернуть расположение крон-мага. Ты же не хочешь, чтобы я стала нищей? Ведь правда не хочешь?» «Что ж...» Зато больше не надо ломать голову в поисках выхода». Одними глазами усмехнулся Гермак. «Даргух тоже на пути к кордыбло. А малоросликов мы усыпили. Преподнесем их в подарок нашему правителю. Зулк, согласно собственным указам, просто не посмеет лишить меня наследства. Я ведь передала ему главных виновников заговора. И еще раз прости, неуклюже развела руками Равис. Другого выхода у меня не было. «Моя дочь». С некоторым облегчением подумал Мукрид. И это стало его последней мыслью. Хинк рассказал, как снять проклятие с племени. Гзур задал столь важный вопрос лишь утром. Железнорожники к этому времени добрались до небольшой деревеньки, в которую входить не стали, остановившись на опушке. Всю ночь Астраоки вёл людей на северо-запад от столицы. Каждую минуту он ждал сообщения о преследовании, раз за разом отсылая сопровождающего отряда Духа назад. Однако погони не последовало. После того, как Верлен возле чешуйчатого грота освободил Катерзов, Карангам пришлось несладко, и они сами были вынуждены убегать. «Нужно выбрать нового вождя, и проклятию конец», — ответил Андрей. «С помощью топора? Да, без него не обойтись». Вздохнул фокусник. «А ты, я смотрю, и не рад. Знал бы ты, в чем оно заключается, и ты бы не веселился!» Мысленно пробурчал Фетров. «Хочешь, чтобы мы сделали это прямо сейчас? А чего откладывать? Чем быстрее исчезнет проклятие, тем лучше. Не зря же я выбирал в поход самых достойных. Наверняка хоть одного из них топор Хинга признает. Может, с тебя и начнем?» Пока железнодорожники разбивали лагерь, Верлен с шаманом оказались немного в стороне от остальных. Вероника после пережитых треволнений уснула прямо в тереге, как только повозка перестала трястись. «Вообще-то я в вожди не собирался, но если топор...» Фетров поискал глазами подходящее для посвящения место. Его внимание привлекло поваленное дерево. «Пойдем». Андрей подошел к стволу и аккуратно положил на него оружие. «Скажи к «Каким, по-твоему, должен быть вождь племени? Мудрым, смелым, решительным. Хинг мне сказал, что в нынешних условиях лидер должен быть готовым к самопожертвованию. Что ты готов сделать ради своих людей? Все. Тогда возьми топор и отруби себе руку. Ты шутишь? Какой смысл себя калечить? С двумя руками я больше пользы могу принести». «Это не мое условие». Про себя змеиный король уже считал удары сердца. Домосед сказал, «Вождем станет лишь тот, кто, не мешкая, отрубит себе руку». Гзур взял оружие, посмотрел на лезвие, глянул на свою ладонь. Шаман непроизвольно вздрогнул, представив процесс посвящения. Затем он все-таки положил левую кисть на ствол. «Время вышло», — остановил его фокусник. «Ты недостаточно решителен». «Что значит вышло?» Будущему вождю на размышление дается не больше минуты. Ну ты же не сказал, шаман положил топор. Потому что не должен был. Будем звать следующего. Фетров постарался отрешиться от жутковатой процедуры посвящения. Он сейчас строго выполнял требования Хинга и, конечно, хотел как можно быстрее с этим закончить. Мне тоже нельзя ничего им говорить. А ты сам как думаешь? Понял? Ни один из воинов не сумел справиться с заданием. Покалечить себя на это за отведенные шестьдесят ударов сердца не решился никто. «Придется нести топор на Зорские болота», — сокрушительно произнес фокусник. Хотя внутренне был уже рад, что ему не пришлось остановиться свидетелем кровавой сцены. «Погоди, у нас остался еще один человек», — остановил его Гзур. «Внучок, пойди сюда». парнишка охранял сон вероники услышав зов дедом быстро направился к поваленному дереву может не надо андрей выразительно уставился на остроокова он тоже железнорожник, и не из худших кровь брызнула в лицо фетрову на двадцатой секунде Кзур, помоги внуку крикнул фокусник лицо у парня стало белее мело, но он не выпускал из другой руки топор Воины сразу кинулись к соплеменнику и быстро затянули жгут ниже локтя. Шаман начал произносить заживляющее заклинание. Через четверть часа юношу уложили на траву. — Держи, вождь! — землянин передал ключ парнишке. — Своим поступком ты снял проклятие со своего племени. — Правда? — тихо спросил юноша. — Ты мне не веришь? — улыбнулся землянин. — Верю. Тогда отдыхай. «Ты же говорил, что ключ тебе еще понадобится». Шаман остановил змеиного Короля в двух шагах от телеги. «Когда понадобится, я попрошу его у твоего внука. Он ведь все равно пойдет с нами в гардиеры. «Конечно». Шаман накануне ночи узнал, как добраться до племени мутного страха. Через заключенного в посохе духа он вызвал его туманных собратьев. Сначала тени, в какую не хотели, раскрывать свои тайны. И тогда Гзур вдруг запел. Его песня самым невероятным образом повлияла на посох, который на глазах у людей превратился в дымчатое деревце. Духи колючего тумана мгновенно превратились в робких просителей, с возделением глядя на светящуюся крону. В результате Астрооки выторговал проводника, но лишился посоха. Предлагаю хотя бы пару часиков поспать. «Честно говоря, я с ног валюсь». Андрей действительно пошатывался. «Спасибо тебе за все, что ты сделал для нас. Погоди благодарить, а вдруг сегодня вечером у меня ничего не выйдет в этой пелене? У тебя все получится, Верлен. Почему ты в этом так уверен? Слишком многим это необходимо. То есть, мне даже волноваться не стоит? Правильно я тебе понимаю? Да, жизнь дар». Значит, я могу спать со спокойным сердцем. Фокусник забрался на повозку и пристроился рядом с Вероникой.